Глава 57. Возвращение к дому, начало укрепления, часовые. Следующее утро было тревожно и хлопотливо. Укладывались, приготовлялись к новому переселению. Юнону звали то туда, то сюда, ей приходилось отвечать на вопросы Каролины, смотреть закипевшим котлом и так далее. Мастер Томми по обыкновению всем попадался под ноги и, желая оказать помощь, несравненно больше мешал, чем приносил пользы. Тем не менее, у него были хорошие и добрые намерения, и никто его не бронил. Желая от него отделаться, Риди послал малыша к берегу с большим узлом. Томми вскинул ношу на плечи и с очень важным видом двинулся в путь. Но когда он пришел обратно, сильно покрасневшим от усилия лицом, и Риди попросил его отнести на берег еще один чучок, мальчик ответил, что он очень устал, уселся и до самого завтрака не сходил с места. После завтрака миссис Сигриф и Юнона сложили всю посуду в корзину, и, наконец, мистеры миссис сигрев Юнона, дети и собаки, двинулись через кокосовый лес. Маленький Альберт отлично шел, и Юнона только по временам брала его на руки, чтобы он отдохнул. Каролина шла рядом с отцом и матерью, а независимый Тоби не держался подле кого-нибудь одного. Не теряя времени, Уильям и Риди снесли в шлюпочку кухонную утварь, столы, стулья и тому подобные вещи. Потом привезли вниз козу, поместили её в лодку и отчалили. Шлюпка пришла к отмели задолго до появления пешеходов. Старик и мальчик выгрузили привезённые на песок и пустились во второй рейс за постелями. К трём часам по они снова были на отмели и скоро узнали, что остальные пришли к дому за час до них. Сигриф с юноны переносили на берег вещи, выгруженный на песок. «Я думаю, мастер Уильям», – заметил Риди, – «теперь наши плавания прекратятся. Тем лучше. Необходимо при первом же удобном случае починить нашу бедную лодочку». «Да, Риди», – ответил мальчик, – «она послужила нам верой и правдой. Знаете ли, мне все кажется, что мы вернулись домой». «Право, я никак не ожидал, что буду считать домом какую бы то ни было часть этого острова. Я так рад, что мы вернулись от палаток. Смотрите, Риди, голуби в горохе. Их стало много, около 20 В будущем году у нас будут паштеты из голубей». «Если мы доживем, и будем здоровы», — ответил Риди, пристально вглядываясь в широкую даль. К ночи все вещи были на местах, и дом казался таким же удобным, как и до переселения на южный берег. Усталые люди рано легли спать, предварительно решив, какие работы им следует предпринять утром. Миссис Сигриф обещала заняться кухней и присматривать за детьми, предоставляя Юноне работать с мужчинами. Утром на рассвете Уильям и Риди прошли к черепашьему садку и поймали острого черепаху. Разрезав ее и положив часть черепашьего мяса в котел, словом, приготовив все для миссис Сигрев, они туча же отправились к амбару. Риди переговорил с Сигревом и наметил квадратное пространство. Предполагалось, что растущие пальмы послужат столбами, которым приколотят стаймя бревна из срубленных пальм, так, чтобы образовалась стена высотой в 14-15 футов. Через такой палисад никто не мог бы перелезть, он должен был защищать от возможного нападения дикарей. Ряды деревьев отметили, топоры заработали, срубая все пальмы за этой чертой, чтобы у работников было место для их дела. Теперь все радовали, что у них оказалось столько крупных гвоздей, в противном случае они не могли бы хорошо устроить палисад. Сигриф рубил пальмы. Уильям и Юнона распиливали их на бревна надлежащей длины и потом перетаскивали к Риде. Тогда они унесли прочь верхушки деревьев и сложили на некотором расстоянии от амбара, намереваясь превратить их в топливо. Сигри помогал риди в устройстве палисада. В этот день они усердно поработали и вернулись в дом с удовольствием, думая о ночном отдыхе. Однако риди улучшил минуту поговорить с Уильямом. «Я думаю, сэр», – сказал старик что раз мы вернулись сюда нам нужно учредить так сказать ночные караулы на случай нападения я не лягу спать пока совсем не стемнеет то есть до девяти часов и буду смотреть в открытое море видите сэр хотя вряд ли можно бояться что дикари ночью явятся сюда, но они могут пристать к берегу до темноты или ранним утром до рассвета то есть между двумя тремя часами по полуночи если мы ничего не увидим то, конечно, можем снова лечь, потому что в таком случае это будет значить, что еще много часов подряд они не пристанут к отмеле. И следует наблюдать за ветром и состоянием погоды, стараясь заметить, дует ли для них попутный ветер. Впрочем, такой ветер может начаться только в начале дождливого времени года. Но если будет дуть очень слабый ветерок, дикари, пожалуй, не обратят внимание на то, что он неблагоприятен для них. «Я много думал об этом, мастер Уильям, и полагаю, что дикари или явятся сюда в начале периода дождей, или совсем не явятся. Во всяком случае, мастер Уильям, нам нужно остерегаться, и мы должны всегда, даже теперь, держаться на стороже. Я не хочу беспокоить моими опасениями вашего отца и миссис Сигриф, но вам говорю все, что я думаю, и предлагаю делать то, что мне кажется необходимым». «Я согласен с вами, Риди», – Я поднимусь до начала рассвета, и едва рассвет буду внимательно смотреть на море через подзорную трубу. вы сторожите ночью, а я утром. Отлично, мастер Уильям. Я мог бы отбывать оба дежурства, однако думаю, что если вы будете подниматься рано утром, это останется для остальных незаметно, ведь все привыкли, что я не ложусь ночью. Поговорив, старик и мальчик разошлись, и с этих пор Туриди и Уильям караулили.